Пан Славянский, по известию Константина Багря Народного, управлял вкроацией тремя большими округами и председательствовал на сеймах, когда народ собирался в поле для совета. Имя панов долго могуществовало Венгрии до самого XIII века. Означало в богемии владельцев богатых, а на польском языке и ныне значит господина. Округи в славянских землях назывались жупанствами, А правители их жупанами или старейшинами по толкованию Константина Багрянародного. Древнее слово жупа означало селение. Главной должностью сих чиновников было правосудие. В Верхней Саксонии и в Австрии славянские поселяне доныне называют так судей своих. Но в средних веках достоинство жупанов уважалось более княжеского. В разборе тяжбных дел помогали им суддавы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 От слова Кара или Наказание. Итак, первая власть, которая родилась в Отечестве наших диких независимых предков, была воинская. Сражение требует одного намерения, и, согласно действиям частных сил, для того избрали полководцев. В теснейших связях общежития славяне узнали необходимость другой власти, которая примеряла бы распри гражданского корыстолюбия. Для того назначили судей.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 Тогда земледелец уступал ему камень, и все граждане присягали в верности. Между тем, два рода знаменитиши имели право везде косить хлеб и жечь селение, в знак и в память того, что древние славяне выбрали первого властелина для защиты их от насилия и злодейства. Однако ж многие князья, владения счастливого и долгого времени, умели сообщать право наследственности детям. В Западной Сервии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 основанных на справедливости. Но как сие условия требуют блюстителей и власти называть преступника, то и самые дикие народы избирают посредников между людьми и законом. Хотя летописец наш не говорит о том, что российские славяне, конечно, имели властителей с правами, ограниченными народную пользой и древними обыкновениями вольности. В договоре Олега с греками в 911 году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 чувствуя зависимость или слабость свою, укрепляются, так сказать, мыслью о силе вышней, которая может спасти их от ударов рока, неотвратимых никакой мудростью человеческую, хранить добрых и наказывать тайные злодейства. Сверх того, вера производит еще теснейшую связь между согражданами. Чтя одного Бога и служа Ему однообразно, они сближаются сердцами и духом,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 и народ падал ниц пред куском дерева или слитком руды, ожидая от них спасения и благоденствия. Однако ж славяне в самом безрассудном суеверии имели еще понятие о Боге, единственном и высшем, коему, по их мнению, горние небеса, украшенные светилами лучезарными, служат достойным храмом, и который печется только о небесном, избрав других, нижних богов, чад своих, управлять землею его так кажется, именовали они преимущественно «белым богом» и не строили ему храмов, воображдая, что смертные не могут иметь с ним сообщения и должны относиться в нуждах своих к богам второстепенным, помогающим всякому, кто добр в мире и мужествен на войне, с удовольствием отворяет хижину для странников и с радушием питает гладных. Не умея согласить несчастий,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 но уважаемые за их мнимую науку. Сии Волхвы, о коих и Местор говорит в своей летописи, подобно сибирским шаманам, старались музыкою действовать на воображение легковерных, играли на гуслях, а для того именовались в некоторых землях славянских гуслерами. Между богами добрыми славился более прочих святовид, которого храм был в городе Арконе на острове Рюгини